Глава 19. Колязин жил в очень простеньком доме, но добротном. В палисаднике не росло ничего, кроме травы. Но и она вытерлась там, где Саня обычно ставил свой джип. Сейчас он находился за забором, видимо, Колезину утром не хватило сил на то, чтобы загнать его на участок. Влад открыл калитку, но перед тем, как войти в нее, сделал несколько глотков из бутылки с минералкой. Пришлось купить по дороге, чтобы не умереть от жажды. Швырнув пустую тару в траву, он взбежал на крыльцо, стукнул кулаком в дверь, открыто послышалось из-за нее. Соловьев вошел, Санек был в сенях, чистил ружье. «Ты еще и охотник?» — зачем-то спросил Влад. «Да, но не заядлый, мне зверушек жалко. Проходи». Он кивнул головой на дверь, разделяющую синее и жилое помещение, Влад шагнул к ней, и Санек двинулся следом. «Чай будешь?» «Нет, а воды выпил бы, в горле пересохло». — Вон, ведро стоит, наливай ковшиком. — А бутилированный нет? — спросил Влад. — Эта колодезная, она в сто раз лучше покупной, пей смело. Влад зачерпнул полный ковшик и выпил его почти весь. — Вкусная вода, — заметил он. — А я тебе что говорю? Санек сел на табурет возле стола, на котором дымилась чашка с чаем, продолжая протирать дулу, спросил. — Так что ты там лепетал про Соню? Я не понял. Влад вытащил из одного кармана письмо Егора, из второго распечатку с фотографией, положил обе бумаги на стол и сказал, сначала читай. Саня пробежал глазами по письму и выдал что-то похожее на Угу. Затем перевел взгляд на портрет, нахмурился. «Это было в его кошельке», — пояснил Влад. «И ты решил, что это Луна? Может, его девушка любимая? Не смеши меня, Саша, в фото любимых девушек обычно несколько иначе выглядит, а не как ксерокопия казенного снимка». Значит, это она убила Егора, протянул Саня задумчиво. И труп наверняка она украла, только зачем? Я не вижу никакой логики в этом поступке. Но она должна быть. Колязин оперся подбородком на дуло ружья и стал о чем-то думать. Влад решил ему не мешать, подошел к окну, выглянул на улицу. Саня, она! вскричал он и резко присел. Луна? Да, черт возьми, идет сюда! Ты запер дверь? Нет. Тогда беги скорее, пока она не вошла. Колязин рванул в сени, а Влад чуть распрямился и осторожно выглянул в окошко. Соня поднималась на крыльцо. Через пару секунд по дому разнесся звонок. Колязин на цыпочках вернулся в кухню, сел. Звонок повторился. — Уходит, — прошептал Влад через некоторое время. — Все, скрылось. — Фу! — облегченно выдохнул Саня. — Так когда поедем к тому товарищу, что сделает мне паспорт? «Да я один съезжу, а ты здесь побудешь, у меня безопаснее. Деньги привез?» «Не деньги, кое-что другое». «Не понял». Влад вытащил из кармана колье. «Что за фигня?» — скривился Колязин. «Начертай ему эта бижутерия». «Это белое золото с бриллиантами». «Да ладно». «Проба, вот», — Соловьев указал на застежку, где имелось клеймо. ко камней указана в паспорте, он вот тут». Влад бросил на стол мешочек, в котором лежал этот самый паспорт. «Ценника нет, но я уверяю тебя, это колье стоит гораздо дороже 30 тысяч». Колязин присвистнул. «Что ж, надеюсь, его примут в качестве оплаты. Живые деньги, сам понимаешь, лучше. Ничем не лучше. Владельцам бриллиантов не страшны дефолты. Ладно. Я пойду собираться, а ты располагайся. Все же я хотел бы поехать с тобой. Да не надо» а фото у меня же его нет я думал меня там сфоткают нет я сказал рявкнул саня влад впервые слышал как колязин кричит ты чего орешь да как не орать на тебя сказал же я тут же рву помогаю ему а он знаешь что саша не надо мне твоей помощи прощай из гробастов со стола колье влад зашагал к двери он понимал что совершает глупость отказываясь от помощи но нервы не выдержали и он психанул такое случалось с ним и раньше влад стой — окликнул его Саня. Но Соловьев уже не мог пойти на попятную. «Да пошел ты!» — ревкнул он. «И все же остановись!» Эту реплику сопроводил странный щелчок. Влад обернулся. И тут же отпрянул, наткнувшись взглядом на дуло охотничьего ружья, перед тем, как направить его на Влада, Колязин, сунул в ствол патрон, отсюда и щелчок. «Не понял!» — пробормотал Влад. «Правда не понял?» Соловьев покачал головой. «Не смог я устоять, Владик», — с ноткой сожаления в голосе проговорил Саня. «Вот и продал тебя. Одно успокаивает, задорого. Кому? Кариму. Какой же ты гад! А ты нет? Повесил на меня постороннего человека свои проблемы? Но ты же сам называл себя моим должником. Нет, я не против был оказать тебе услугу, но ты же на меня такое взвалил. И когда ты решил меня сдать, сразу как только я тебе все рассказал, нет». После того, как труп исчез, понял, что ввязался не туда, причем не ясно зачем. Значит, про паспорт ты все выдумал? Да, чтобы задержать тебя в Приреченске до приезда человека Карима, и этот человек не Луна. Меня бы предупредили. А сумма в 30 тысяч понадобилась тебе самому? Не помешает. Но я мог ее не найти. Я был уверен, что найдешь, но если бы ты не успел, что ж, судьба такая, значит, Карим в любом случае меня не обидит. «Не думал я, что ты такой жадный». «Я не жадный», — не согласился Саня. «Я запасливый. Скоро моей бойцовой карьере конец, я уже старый, весь переломанный, слабею. Дикий меня может и по-честному одолеть в следующем бою. Но я надеюсь выстоять, чтобы уйти на пенсию непобежденным, но что потом?» «Я должен тебе посочувствовать?» «Ты должен сесть вот сюда», — он указал на стол, «и вместе со мной дождаться человека Карима». «Нет». Я слишком долго ждал смерти. Все эти годы в глубине души я был уверен, что Карим найдет меня и прикончит, и знаешь, я устал. Влад развернулся и сделал шаг к двери. «Стой! Или я стреляю!» — заорал Колязин. «Давай! Я готов умереть!» «Придурок! Я не собираюсь убивать тебя! Я прострелю тебе ногу, и ты будешь корчиться от боли до тех пор, пока за тобой не приедут!» Соловьев остановился. Он вспомнил о пистолете Долина в кармане толстовки. «Ладно, ладно!» «Не горячись», — успокаивающе сказал он и стал медленно разворачиваться, незаметно опуская руку в карман. «Я остаюсь». «Вот и умница», — Саня опустил ружье. «Покурить бы». «Ты ж не куришь». «Веришь? Ни разу в жизни не пробовал и не хотелось даже, а сейчас вдруг...» «У тебя нет сигарет». «Я тоже не курю», — и Саня развел руками. Влад тут же выдернул из кармана руку с пистолетом, На то, чтобы хорошенько прицелиться, не было времени, поэтому он пальнул наугад, но надеялся попасть в руку с ружьем. У него получилось. Саня своим выпустил оружие, но дееспособности не потерял. Прижимая раненую руку к груди, второй он потянулся к упавшему ружью, Влад выстрелил еще раз, это было какое-то сумасшествие. Он палил по живому существу. И пусть оружие было не огнестрельным, все равно. Он причинял физическую боль человеку, возможно, даже калечил его. Но руки не дрожали, и глаза не застилал туман. Влад был спокоен и сосредоточен. И это непонятное спокойствие позволяло ему рассуждать здраво и понять, что даже без оружия и с травмированными руками Колязина держит над ним вверх. Как только подберется ближе, уложит его одним ударом ноги. И значит, надо стрелять в него еще раз. Куда теперь? «Дай мне уйти!» — крикнул Влад. «Хрен тебя!» — прорычал Саня. «Теперь ты меня разозлил!» И сделал такой мощный рывок вперед, что Влад не успел среагировать. Мощный удар в живот согнул его пополам. Колязин боднул его в солнечное сплетение. Влад упал, но и Санек повалился на пол. Причем так неудачно, что стукнулся головой, а ножку стола. На его лбу выступила кровь. Саня зло выругался и стал подниматься, но силы его оставили. Закатив глаза, он обмяк и потерял сознание. Влад же поднялся на колени. Боль не отпустила, но немного ослабла, и он смог хотя бы разогнуться. Спустя минуту он встал, качаясь, направился к выходу, но на полпути вернулся, поднял пистолет, сунул в карман. Доковыляв до двери, Влад, дрожащей рукой, отпер замок, открыл дверь и... Нос к носу. Столкнулся с луной.